Глава пятая. Рунная магия одна из древнейших, но это ни в коей мере не отменяет ее эффективности и востребованности в наши дни. Оставалось загадкой, что подразумевал под нашими днями лектор, по всем признакам заставший еще строительство Шамборской академии, одной из старейших на Рикайне. Был он столь дряхл, что с трудом передвигался. Голос же имел тихий, дребезжащий и очень невыразительный. Казалось, он говорит даже не просыпаясь, за столько лет выучив наизусть собственный курс. Франсуа Марсо, тот самый, что выразил желание записаться на некроманский факультатив на основании полученных там знаний, выдвинул идею, даже две. В первой он предположил, что неосмотрительный преподаватель заключил слишком размытый договор с академией, и его подняли после смерти для выполнения обязательств. Во-второй, что это создание никогда не было живым инором, а занятия проводит обычный голем, то есть необычный, конечно, а сложный, запрограммированный настоящим специалистом своего дела. Обе эти идеи сводились к одной. Фурнье экономил фонд заработной платы. Ведь ни зомби, ни голему деньги не нужны». Марсо выдавал свои версии настолько важно, что я заподозрила, автором идей был кто-то из его старших родственников. Хотя вполне возможно, во мне говорила обычная зависть. «Еще бы, мне в голову не приходят столь блестящие предположения, почему-то огибают по дуге и устремляются в головы одногруппников». Мерное бубнение лектора действовало усыпляюще и, похоже, не только на меня. Пара студентов по соседству клевали носом, а парень чуть ниже уткнулся в конспект, демонстрируя миру русый затылок и тихо посапывал. Захотелось последовать его примеру, тем более что ничего нового я не узнала, а спала этой ночью очень плохо, нервничая из-за проверки. и я уже почти решила улечься на свои конспекты, которые сложила в аккуратную стопочку, как вдруг дверь распахнулась, и в аудиторию совершенно нагло, даже без стука, вломился мак. И не просто мак, а один из тех, кто прибыл тогда на срабатывание сигналки у проекции королевского сердца. Тот самый, что почувствовал мой взгляд, молодой и синеглазый. Сон пропал, как не бывало, и наступила необычайная бодрость. Тело и духа. Особенно духа. Мозг начал производить столько панических мыслей, что их с лихвой хватило бы на всю нашу группу и еще осталось на параллельную. Лектор запнулся на полуслове и недоуменно уставился на вошедшего. — В чем дело, Инор? — Проверка, — пояснил тот, показывая артефакт. «Выйдите из аудитории», — слабым надтреснутым голосом потребовал лектор. «Я тихо проверю», — возразил маг и активировал слабо зажужжавший артефакт. «Заодно послушаю лекцию. Тема очень интересная, а мне нужно восстановить знания». Последнее он добавил явно, чтобы смягчить лектора, глядевшего на него с неприязнью. «Послушать можете», — наконец решил тот. но сидя и молча. «Я буду молчать», – заверил маг и двинулся вдоль стены, водя по ней артефактом. «Сидя и молча», – гаркнул лектор неожиданно громко, быстрым росчерком создал перед собой руну, напитал силой и использовал. Артефакт у мага вывернулся из рук и упал на кафедру перед лектором. Сам же маг приподнялся в воздухе, крутанулся и принудительно усадился за парту, втиснувшись между мной и Николь. Мы только ахнули, отлетев в разные стороны. Любовно сложенная мной стопка рассыпалась. Впрочем, мне все равно было не Мак Маг с тоской огляделся, решил, что до двери добежать, не потревожив читающего лекции и нора, не получится и обреченно сложил перед собой руки лектор удовлетворенно кивнул и как ни в чем не бывало прежним еле слышным голосом продолжил посторонние предметы заберете после лекции итак на чем мы остановились не голем икнул кто то и не зомби удовлетворенно подумала я нет все таки хорошо что такие глупые предположения не приходят в голову ко мне, и сейчас позорюсь не я, а Марсо, вон с какой насмешкой на него поглядывают. Перешептываться, правда, пока они рискуют, слишком выразительное напоминание о магической силе лектора сидит сейчас рядом со мной. Богиня, маг из дворцовой охраны, совсем рядом, а если он почувствует, что там была я? Богиня, что делать? Что делать? В любом случае, главное сейчас не привлекать внимания. Я подвинула к себе тетрадь и уставилась в надежде на лектора. Для активации големов тоже можно использовать руны, не разочаровал тот. И забубнил дальше, словно и не прерывался на восстановление спокойствия в аудитории. Я прилежно записывала все его слова в тетради. Те, разумеется, которые могла разобрать. «И это маг дворцовой охраны», — фыркнула какая-то из наших девиц. Пожалели, наверное, что левитировали не к ним, вот и пытаются обратить на себя внимание. Маг комментарием оскорбился, почему-то повернулся ко мне и тоскливо сказал, «Кто бы мог подумать, что в этой развалине столько магических сил? И не ответишь!» Руководство академии и без того с неохотой разрешило проверку, а этот магического ответа не выдержит, да и не магического тоже. Я сурово на него посмотрела, намекая, что сейчас идет лекция, которую хотел послушать не только он, но и я, а я еще записываю. Но, увы, произвела совсем не то впечатление, на которое я рассчитывала. Голубоглазый тип необычайно оживился и спросил. «Я вас уже где-то видел. Такой взгляд не забудешь». Внутри все захолодело. Сейчас вспомнит ощущение около проекции королевского сердца, соотнесет со мной и выйдет из аудитории уже задержанной преступницей. Похоже, Люсиль подумала о том же, поскольку посмотрела на меня весьма встревоженно и даже ручку подняла, не иначе, чтобы отвлечь мага тыканьем в бок. «Какая убогая фантазия!» – разочарованно вздохнула все та же девица. «Уж мог бы придумать что-то поинтереснее», – пытаясь познакомиться. «Нет-нет, я действительно уверен, что где-то вас видел», – продолжил маг, пугая меня все больше и больше. «Вы во дворце не бываете?» Это такой толстый намек, или он все-таки пытается со мной флиртовать? И заинтересованность не пойми какая. В глазах горит азарт, но к чему он относится, к работе или к личной жизни, и не понять. Я сжала руки под столешницей, пытаясь хотя бы выглядеть спокойно, и холодно ответила. «Декибо во дворце не привечают». «Точно!» — обрадованно хлопнул он себя по лбу. «Николь да Кибо! Вспомнил, где вас видел!» «И где?» «Так это...» Он замялся и отвел взгляд, без всяких слов пояснив, что видел мой портрет среди изображений тех, кого ни в коем случае нельзя допускать в охраняемый объект. А если уж не получилось не допустить, тогда ни в коем случае не сводить глаз. На удивление это даже успокоило. Если бы меня подозревали в чем-то конкретном, магу не понадобилось бы столько времени, чтобы вспомнить. Правда, это заодно показывало, что мое изображение было не так уж и хорошо. Подеи портреты государственных преступников специально рисуют как можно более отталкивающими, чтобы вдруг дворцовая охрана не проникла с симпатией. Но как же тогда с достоверностью? Попробуй опознай по таким портретам, Вон, как этот маг мучился. Но выяснять я не стала. Уткнулась в тетрадь и застрочила, даже не вслушиваясь особо в слова лектора. Благо, он время от времени прерывался на показ изображений, и я могла их тщательно перерисовывать. Но синеглазые маги просто так не сдаются. «Все это есть в учебнике», — просветил он меня. Этот старикашка ничего нового не скажет. «Инор, вы мне надоели», — неожиданно рявкнул старикашка и опять создал так хорошо зарекомендовавшую себя ранее руну. «Сами не слушаете и другим не даете». В этот раз мага вынесла из аудитории. За шкирку, как нашкодившего котенка. И даже дверь сначала перед ним раскрылась, а потом за ним захлопнулась, что было отмечено мной с огромным удовлетворением. Лектор сурово сдвинул седые кустистые брови и объяснил. «Надеюсь, все поняли, на что способна рунная магия в умелых руках. Имейте в виду, на моих занятиях нужно заниматься, а не болтать. Тот, кто этого не понимает, может сразу готовиться к отчислению. Хе-хе». Восторженная тишина. Пожалуй, рунная магия у нашей группы будет любимым курсом. Разумеется, до тех пор, пока другой преподаватель не докажет полезность своего раздела таким же простым и наглядным способом. Но с доказательствами остальным преподавателям пришлось повременить, поскольку изгнанный маг явно нажаловался своему начальству. А возможно, не только он. Как я успела заметить, в академии очень не любили, когда кто-то мешал процессу обучения. Сколько бы то ни было жалобщиков, в любом случае дворцовая охрана надавила на ректора, так как сразу после окончания лекции пришло оповещение, что на сегодня занятия закончены, поэтому всех просят немедленно покинуть учебные корпуса. На завтра занятия также отменяются. «Ну вот», – возмутилась Люсиль, «не успели начать учиться, как тут же уже начали мешать. Для нашей же пользы», – снисходительно пояснил Марсо, принявший вид всезнающего Инора. «Еще бы, ему теперь нужно срочно реабилитироваться за голема, который таковым не оказался. Вы же не хотите взлететь на воздух вместе с Академией? Вот выявят опасную закладку, и можно будет учиться, ничего не боясь. Кто-то из нашей группы испуганно взвизгнул и засобирался домой. Действительно, вдруг Академия взлетит в воздух, несмотря на все принятые меры. В этом случае неплохо было бы находиться подальше. Я притворилась, что тоже поверила в эту ерунду. Люсиль же заспорила и делала это столь демонстративно, что я невольно огляделась. И надо же, обнаружила Пьера Луи. И ладно бы одного, но рядом с ним находился еще и Шарль, с которым я хотела поговорить со вчерашнего дня. Похоже, хотела не только я. Шарль, заметив, что я на него смотрю, сразу сделал выразительное лицо. В мою сторону они двигались и до того, что было не слишком кстати. Метка Антуана сияла наливающейся краснотой вдалеке. А вот метка Вивианы была совсем рядом. Вчерашнего общения с ней хватило бы надолго. Более того, уверена, что до конца жизни обошлась бы без новой встречи. Поэтому я стала сдвигаться по стеночке, незаметно для оставшихся у аудитории одногруппников, которые к этому времени активно вовлеклись в спор. Одни стали на сторону Люсиль, другие – ее противника. Надо отметить, что подруга лидировала. Все же сегодняшнее происшествие несколько уронило авторитет Марсо в глазах студентов. Сестра Антуана неумолимо приближалась, и все же я достигла Шарля раньше, чем она вывернула из-за угла. Достигла, схватила за руку и потянула в сторону. Здесь сейчас будет Вивиана. Шарль изменился в лице, И я не успела опомниться, как он уже тащил меня по запутанным академическим коридорам. Да еще и предварительно бросил отвод глаз. Правильно, в деле побега от Вивианы никакая предосторожность не будет лишней. Немного удивило, что его предусмотрительность не распространилась на друга. Пьер Луи не только не пошел с нами, но даже не посмотрел, куда мы ушли. Все его внимание уделялось... Люсиль, которая, казалось, даже на него не смотрела. «Что случилось между Люсиль и Пьером Луи?» – спросила я, не слишком рассчитывая на ответ. «Не уверен, что имею право рассказывать. Точнее, уверен, что не имею», – ответил Шарль. «Собственно, я искал тебя не для того, чтобы делиться мнением о личной жизни друга. Мы стояли в каком-то пыльном закутке». Куда просто так не попадешь. Для этого нужно знать, что одна из стен проницаемая, и использовать на ней руну. Да, Булле точно не просто так просиживал штаны на лекциях. Интересно, чем он здесь занимается? Не выполнением же домашних заданий? Место, конечно, уединенное, но для занятий не подходит. Да и для чего другого тоже, совсем не романтичное и пыльное? Я чихнула и невольно съязвила. «Свою устраивать надо?» «Разумеется», — невозмутимо ответил он. «Поэтому мы прямо сейчас отправляемся на дирижабли». «Куда?» «Знакомиться с моими родителями, разумеется». Говорил он, серьезно или нет, но на всякий случай я напомнила. «У меня жених, а у тебя невеста». Его Величество заявил, что у меня нет никакой невесты, и я должен жениться на тебе. Кто я такой, чтобы противиться монаршей воле? Не хотелось бы подвергаться монаршему гневу. Совершенно не было понятно, шутит или нет. Кто его знает, этого Франциска, о чем он беседовал с Буле без меня? Может, действительно внушил ему столь вредную мысль? В любом случае ее следовало пресечь в зародыше. Я тебе отказала, так и скажешь, и пусть его величество гневается на меня, милостиво предложила я. Так что поездка к твоим родителям отменяется. Какая жалость, притворно взгрустнул он, и стало понятно, что все-таки издевается. Придется лететь в монастырь. То же дело, одобрила я. Настоятельница, помнится, говорила, что у них недостача сестер с даром. Уверена, с братьями такая же история. Они будут счастливы заполучить еще одного. «Боюсь, в моих планах нет их осчастливливания», — фальшиво вздохнул он, «поскольку я собираюсь в женский монастырь с тобой. В монастыре я уже была, и мне там не понравилось», — напомнила я. «Собственно, если я туда когда-нибудь вернусь, то лишь для того, чтобы захоронить несчастный скелет». пожертвовавший своей фалангой ради Франциска. Поэтому придется тебе как-нибудь без меня. Без тебя не получится. Меня могут не допустить в келью принцессы Валери». «Ах, в тот монастырь?» «Наконец поняла я. Так бы и сказал сразу». «Я так сразу и сказал. Если уж у нас появилось свободное время, нужно выяснить все, что можно найти в монастыре». Принцесса вела там записи, их нужно просмотреть. Сначала нужно решить вопрос с проходом в моей комнате. Как? Не знаю. Замаскировать как-нибудь. Я выразительно на него посмотрела, намекая, что Франциск непременно оставил инструкции на этот случай. И вообще, студент пятого курса должен знать куда больше, чем только что поступившая первокурсница. Не зря же призрак назвал его умненьким мажанком. Пусть оправдывает монаршее доверие. «Если не маскировать, не факт, что вообще обнаружат. А вот свежую маскировку считают на раз», — не согласился Шарль. «Тогда проход найдут наверняка. Слушай, что ты о нем вообще переживаешь? Даже если найдут, не откроют, а значит, не выяснят, куда ведет. Кроме того, проход старый». «Обвинить тебя в создании при всем желании совета не получится». Я вздохнула. В том, что у совета такое желание появится, почему-то ни на миг не усомнилась. Фаро будет счастлив, если найдет причину для моего отчисления и опалы Декибо. «Точно не откроют?» «Точно, я пытался. На меня они реагируют. Скорее всего, Франциск прав, и открыть может только тот, в ком...» Кровь леденингов. Кстати, никогда бы не подумал, что для этого можно использовать эктоплазму призрака-носителя крови. Статью бы написать, да нельзя. Он подбегнул. Полетели? Но почему не телепортом? Спросила я, уже почти смирившись с поездкой. Это быстрее. И телепортисты докладывают обо всех подозрительных перемещениях. Описание твоей внешности там наверняка есть, как и различители иллюзий. Для дирижабля же хватит простенького отвода глаз. Завтра утром будем на месте, до обеда управимся, и послезавтра вернемся как раз к занятиям. Лучше всего выдвигаться прямо сейчас. Удачно затеряемся в толпе. Полетели? Метка Вивианы уже тревожно мерцала у входа в общежитие. Не обнаружила меня у аудитории и засела, как паук в засаде. Не уверена, что удастся пройти незамеченной. Впрочем, погладила я перстень кибо. пространственный карман всегда при мне, так что без мелочей, остающихся в комнате, я обойдусь. «Полетели», — решила я. В конце концов, давно мечтала полетать на дирижабле. В хорошей компании путешествие получится... незабываемым». «Да где ее взять, хорошую компанию?» – загрустила я. «Этак скоро вообще без никакой останешься. Или только при Антуане и Вивиане?» «Это было бы ужасно», – согласился Шарль. «Покинули мы Академию незамеченными. Бернара я увидела только издалека». Он расспрашивал Люсиль, которая вряд ли могла что-то прояснить». Мог прояснить стоящий рядом Пьер Луи, выглядящий почти счастливым, но он не станет выдавать друга. Я уверена.